Сознание понемногу прояснялось. Неохотно оторвавшись от прекрасного лица, глаза метнулись к темному, распахнутому Насте окну а потом обратно я начала вспоминать подробности и почувствовала, что впервые за долгое время щеки заливает румянец. «Эдвард здесь, со мной, а я по-идиотски теряю время!» Неужели все это правда? Мой невероятный сон, реальности уму непостижима, смотря что ты имеешь в виду. Если то, как в Италии нас чуть не растерзали, то да. Как странно. Вырвалась у меня поездка в Италию. А ты знаешь, что раньше я нигде западнее Альбукерки не была? Эдвард закатил глаза. По-моему, тебе лучше снова заснуть, а то болтаешь не весь что. Хватит, больше не хочу. Постепенно мысли приходили в порядок. Сколько времени? Долго я спала? Сейчас половина второго ночи. — Значит, получается около четырнадцати часов. От долгого сна ныло тело, и я с наслаждением потянулась. — А где Чарли? — Спит, — нахмурился калин Думаю, тебе стоит знать, что в данный момент я нарушаю табу. — Ну, с формальной точки зрения нет, потому что Чарли запретил переступать порог вашего дома, а я влез через окно. Тем не менее, ясно, что он имел в виду. «Папа не разрешает тебе у нас появляться?» Недоверие в моем голосе быстро сменилось гневом. А разве это удивительно? Прекрасное лицо погрустнело. От злости мои глаза сузились. Придется поговорить с отцом. Возможно, стоит ему напомнить, что я уже совершеннолетняя. Конечно, дело не в этом, а в принципе. Что ж, совсем скоро и запрещать будет нечего. А сейчас лучше подумать о чем-то менее болезненном. «Так какова официальная версия?» — спросила я с искренним любопытством и в то же время стараясь сделать разговор как можно непринужденнее, чтобы удержать себя в руках и не напугать страстным, неистовым желанием, бушевавшим внутри. «О чем ты?» «Что сказать, Чарли?» «Где я была целых...» «Как долго меня не было?» — я мысленно пересчитала часы невероятного путешествия. «Всего три дня». Его взгляд стал напряженнее, а улыбка, наоборот, потеплела. Я сам ничего не придумал. Надеялся, у тебя есть правдоподобное объяснение. Чудесно! — простонала я. Может, Элис подскажет, попытался успокоить меня Калин. Я на самом деле успокоилась. Какая разница, что случится потом? Каждая секунда рядом с Эдвардом, он так близко, прекрасное лицо сияет в слабом свете цифры моего будильника, драгоценность, которой нужно радоваться. Итак, начала я, выбрав наименее важный вопрос. Вернув меня домой, Калин может в любую минуту исчезнуть, так что нужно его разговорить. Тем более, без переливчатого баритона этот недолговечный рай кажется несовершенным. Чем ты занимался до приезда в Вольтеру? Улыбка тут же исчезла. Так, ничем особенным. Конечно, буркнул я. Зачем делать такое лицо? Ну, я задумчиво поджал губы. «Во сне ты сказал бы именно так?» Наверное, у меня воображение выдохлось. «Если расскажу, поверишь наконец, что это не кошмар?» «Кошмар!» — с презрением повторила я, но Эдвард действительно ждал ответа. «Наверное, если пойму, что к чему. Я охотился». «И это объяснение? Где доказательство того, что я не сплю?» Эдвард выдержал паузу а потом заговорил медленно, тщательно подбирая слова. Я охотился не ради еды, скорее учился выслеживать. Это всегда у меня не очень получалось. Кого выслеживал? Полюбопытствовал я. Так даже говорить не стоит. Ничего не понимаю. Калин снова замешкался. Его лицо, зеленоватое в свете цифр электронного будильника, было каким-то потерянным. Должен... Он набрал в грудь побольше воздуха. «Должен перед тобой извиниться?» «Конечно, я должен...» «Да нет, обязан тебе гораздо большим...» «Просто пойми, слова неслись бешеным потоком, как всегда, когда Эдвард нервничал, и чтобы ничего не пропустить, мне пришлось сосредоточиться. Я ни о чем не подозревал, не подозревал, какой хаос оставил после себя. мне это казалось, здесь ты будешь в безопасности, в полной безопасности. Я не допускал, что Виктория...» Произнося это имя, Калли наскалился, решит вернуться. Признаюсь, единственный раз, когда я ее видел, я гораздо больше интересовался мыслями Джеймса. Не думал, что Виктория способна на месть, и в голову не приходило, что она так к нему привязана. Теперь понимаю, почему. Она слишком верила в Джеймса и не представляла, что его планы могут сорваться. Излишняя уверенность заслонила ее истинные чувства, помешав мне разглядеть крепкую связь между Джеймсом и Викторией.